Глава 18 Проспала я почти до обеда и долго занималась всякой ерундой, не желая возвращаться в Барлеону. После пережитого казалось странным вновь оказаться в круговороте обыденного фарма, ерундовых заданий и скучных будней игрока. Хотелось сказки. Ошеломляющей, невозможной. Увы, даже в виртуальности чудеса случаются нечасто. Прописав самой себе лечение скучным бытом, я, презрев службу доставки, сходила в супермаркет, заскочила в гараж, где обнаружила похмельного Витька, выпила с ним кофе с бутербродами, обменялась новостями и лишь тогда почувствовала себя готовой вернуться к игровой повседневности. В магазине мастера Пируса было все так же безлюдно и спокойно. Сам мастер тщательно вытачивал корпус будущей скрипки и на мое появление отреагировал коротким приветственным кивком. Не желая отвлекать его, я подобрала себе одну из гитар, уселась на облюбованном месте у порога, выбрала пируса целью и активировала способность вдохновения. Мастер лишь одобрительно хмыкнул и продолжил работу. Постепенно вокруг начал собираться народ. Из соседней мастерской выглянула вышивальщица, постояла немного. Вытащила на улицу кресло и уселась работать под приятный аккомпанемент. Харизмы моей хватало еще на две цели, трудозатраты оставались прежними, так что я распространила действие заклинания и на вышивальщицу. Следом за ней вышел игрок-жрец. Судя по странного вида материи в руках, больше похожей на цветочные лепестки, он осваивал профессию портного и тоже устроился неподалеку, став последней целью заклинания. «Ого!» «Здорово как!» — заметив появившийся баф, обрадовался жрец. «И долго висит?» «Пока играю, так что лови момент». «Понял, не дурак?» Просидели мы так часа три, не меньше. Со временем к нам присоединилось немало НПС и игроков-ремесленников, но моей харизмы не хватало на всеобщий баф, так что остальные не получали ничего, кроме музыкального сопровождения. Впрочем, и это явно радовало. Работалась народу повеселее, моя известность выросла до восьми, а репутация поднялась на 64 единицы. Еще одним бонусом стала подросшая со всеми окружающими привлекательность. Причем с вышивальщицей, у которой благодаря полученному бафу вышивка получила дополнительный эффект, она повысилась больше, чем с другими. Эх, лучше бы с Пирусом так повезло. Но и без того дела шли неплохо. Теперь мастер смотрел на меня с большим одобрением, чем прежде, и даже высказал мнение, что мой талант заслуживает инструмента получше. Я скромно поблагодарила его за похвалу, но развивать тему не стала. Успеется. Подкачаю известность еще больше повышу привлекательность, и тогда поговорим предметно. Чипа в игре видно не было. Во всяком случае, на письмо он не отреагировал, звонок на коммуникатор отбил автоответчик, а потому комарилис я отправилась в гордом одиночестве. Завидев искомую НПС, беседующую с товаркой, я не стала привлекать ее внимание и заводить разговор, а положила перед собой верный цветок, исправно заменявший кружку для пожертвований, и затеяла очередное импровизированное выступление. Как и ожидалось, нужная мне НПС и и в числе прочих подошла послушать. Пара песен, и я обогатилась на 60 серебряных монет и выросшую на 8 единиц привлекательность Самарилис. «Мне всегда нравились выступления бардов», — улыбнулась она, едва я завершила мини-концерт и подошла поближе. «Люблю, когда на древе тут и там звучит музыка». «Рада, что могу сделать что-то для общего блага», — тут же подхватила я. «Но хочется сделать больше и заслужить уважение своих собратьев». «Похвальное стремление», — одобрила Амарилис. «У меня как раз есть несколько поручений. Пойдем, я расскажу тебе о них». Как по мне, рассказать можно было и тут, но кто я такая, чтобы спорить? Как ты знаешь, скоро прибудут представители Картоса. Когда мы остались наедине, сообщила Амарилис. Они не говорят на нашем языке, а потому следует позаботиться о переводчиках для наших гостей. Освой язык темной империи и сможешь сопровождать одного из гостей на всем протяжении визита. Доступно задание Язык до Картеса доведет. Описание. Гости из Темной Империи не владеют языком жителей сокрытого леса. Класс. Редкий сценарий. Награда за выполнение. Плюс 1000 репутации с Сильвари. Плюс 50 золота. Право наследования за одним из членов делегации картаса на всем протяжении визита. Штраф за невыполнение. Минус 500 репутации с Сильвари. С радостью помогу в этом деле ответила я, принимая задание. То, что нужно. И репутацию подниму, и доступ на историческую встречу получу, да и задание на обучение языку в библиотеке уже выполняю. У меня есть друг, Ирх. Он тоже собирается учить язык картаса и смог бы помочь, предложила я. Если он сам освоит язык, то сможет стать одним из переводчиков, согласилась Амарилис. Как только о прибытии делегации объявят всенародно, Мы проведем набор среди тех, кто уже владеет языком. Нам нужно будет время от времени отвлекаться от занятий, чтобы проветрить головы. Может, есть еще какие-то поручения, что мы можем выполнить?» А Марилис тут же озадачила меня ворохом мелких заданий из серии «Отдраить, украсить, подготовить». Ничего эпичного, но репутацию нужно повышать, причем как можно скорее. «И еще один вопрос», — вспомнила я. «Предположим, я отправлюсь в странствие за завесу, и у меня там появятся друзья. Что нужно сделать, чтобы пригласить их к нам в сокрытый лес?» «Поручительство почтенного Сильвари. Его репутация будет порукой тому, что гость не нарушит наших законов. Любое злодеяние гостя тенью ляжет на того, кто ручался за чужака». «Значит, репутация не ниже почтения?» «Блин, даже и не знаю, что проще, попытаться поднять репутацию...» и позвать клан Терна на подмогу или прокачаться и самостоятельно справиться с противниками. Опять же, чтобы их позвать, нужно сперва до завесы добраться. Размышления мои прервало оповещение о новом письме в почтовом ящике. Оказалось, что писем у меня целых два — от Чипа и Свистопляски. О назначенной встрече с последней я благополучно забыла, так что пришлось писать ответ с извинениями и просьбой организовать новую встречу с Маргариткой. «Все же интересно посмотреть на Барда Циркача». Опять же, она могла знать что-то о кипрее и его песеннике, так что не стоило упускать шанс. Второе письмо было от Чипа. Ирх обнаружился не где-нибудь, а на тренировочном полигоне воинов. Оказывается, он умудрился еще раз нарваться на ухо горлореза и только-только переродился. Его решимость достать этот потенциальный компост за время оффлайна окрепла, И Ирх активно занимался, как он выразился, ТСП — тактикой специальной подготовкой. Подниму характеристики, параллельно посмотрю оставшиеся классы, а потом оперативно прокачиваться. Я этот батат обратно в землю зарою. К идее выучить язык картасы и прокачивать репутацию с Сильвари он, впрочем, отнесся с энтузиазмом. Картографию древа уже закончили, а тут все ж целыми днями одному киснуть скучно. Смущенно пояснил Чип. В этот момент за моей спиной раздался полный праведного гнева девчачий голос. «Чё, думала самая умная?» Обернувшись, я имела сомнительное счастье лицезреть прекрасную фею Анна Старию с гневным выражением кукольного личика. Говоря откровенно, первая моя мысль была о попытке ПК, но вместо града ударов прекрасная дева разразилась длинной тирадой И с каждым новым словом физиономия моя вытягивалась все сильнее. К ее окончанию я закрыла лицо руками и отвернулась, а плечи мои тряслись от беззвучной истерики. Чип, как и все мужчины, предпочитавшие не лезть в женские споры, изумленно вытаращился на меня. «Эй, ты чего?» — осторожно спросил он. Ответить я не могла. Меня неудержимо трясло, и я просто сбежала подальше от чужих глаз. И лишь оставшись в одиночестве, я наконец-то расхохоталась в полный голос. Нет, таких совпадений не бывает. Мир, конечно же, тесен, но чтобы настолько... Догнавший меня чип застыл с выражением полнейшего недоумения на морде. Это что вообще было? Ты чего? Я сперва решила, что ты из-за этой профурсетки расстроилась, а ты тут, оказывается, веселишься. Ох! Я наконец-то осмеялась и тряхнула головой, приходя в себя. Тот красочный монолог, что она зарядила? Это я писала. Не понял. Еще больше озадачился Чип. Помнишь, я рассказывала, что пишу на заказ разные тексты от признаний в любви до писем оскорбительного содержания? И есть у меня одна оптовичка. Так вот, я только на днях для нее этот текст составила. Теперь уже настала очередь Чипа смеяться. Да ладно! И это ты, получается, саму себя обложила? Ой, умора! «А это чего?» «Согласись, если бы я в ответ ржала, как оглашенная, она вряд ли продолжила оплачивать мои услуги. А так, может, даже премиальные получу». «Коварно!» — одобрил Ирх. «Так, какие у нас планы?» «Найти зомбака и всучить ему записки Киприя на расшифровку. Он покойник?» «Покойник. Вот и пусть читает». «Где же этого зомбака взять?» — вздохнул Чип. Либо среди приятелей Терна, либо в посольстве картаса А значит, нужно умудриться попасть навстречу. Начнем с работы в библиотеке. Я заодно попробую разузнать о песеннике. Там и прикинем, чем заняться». «Ну, библиотека, так библиотека», — легко согласился Ирх. «Вспомню курсантские годы». «Эх, сколько там было снов просмотрено!» Он подмигнул мне и звонко захохотал. но для поспать там, пожалуй, шумновато». Честно предупредила я наивного товарища. Несмотря на мои опасения, на этот раз в библиотеке было потише. То ли не сезон, то ли утомленные бездельем игроки наконец-то додумались освоить полезные профессии и теперь вовсю занимались изготовлением самых разнообразных предметов. Задание на помощь библиотеке Чип получил безо всяких проблем. По здравому рассуждению, НПС следовало дать ему отворот-поворот. Работников и так было выше крыши. Но, видно, разработчики не стали лишать игроков возможности получить необходимый языковой навык, и ограничений на таких вот доброхотов не устанавливали. «А я почему-то была уверена, что ты не упустишь возможности почитать», — заметила я притворяющемуся спящим Ирху. «А что тут читать?» — встрепенулся тот. Это даже билетристикой дешевой не назовешь. Так, пошлая пародия, она жалкое недоразумение, написанная в трогательные попытки подражать стилю легенды о Роланде. ну не знаю, я натыкалась на местные легенды. Очень даже ничего. Не Шекспир, конечно, но интересно. В этот момент меня заметил кто-то из шапошно знакомых по прошлому посещению сей обители знания игроков. О, Барт, а сыграй еще чонть, а? В первое мгновение я хотела отказаться. Нужно было заняться заданием с пропавшей частью песенника, но, подумав, я взяла в руки лютню. Стоит повысить свою привлекательность у библиотекаря, прежде чем начинать расспросы. Студентам психфака посвящается. По полям моего подсознания красных всадников скачет отряд, скачет резво и бойко, и стройно, черной тенью, на красный закат. «Скачут резво и бойко и стройно, не предчувствуя видно беды. Но ведь скачут не просто по полю, а по полю моей лебеды. Лебедо мое меланхолично и глядит беспрестанно в окно. Мимо барышни ходят прилично, не глядят на мое лебедо. На полях лебеды проживают архетипов смурная орда. Видно, всадники скоро их встретят, много крови прольется тогда». Будут образы яростных женщин красных всадников грубо хватать, Говорить неприличные вещи и над их лошадьми хохотать. И, наверное, еще они будут над Буденовкой грязно шутить. Эти всадники больше не смогут на полях подсознания служить. Кочевая орда архетипов завладеет моей лебедой. И все барышни из-за окошка будут грезить о встрече со мной. Группа «Вересковый мед», песня «Психоаналитические куплеты». Реакция зала была бесценна. Надюжину ошеломленных и понимающих лиц лишь трое весело улыбались, поняв и смысл песни, и заложенную туда игру слов. Просить новых песен не стали, что можно было с равным успехом воспринять и как победу, и как поражение. «Кстати, а это идея!» – задумчиво пробасил ир «Сменю шляпу макаронников на гордый суконный шлем самого Васнецова». «Блин, к тебе нужно пояснительную записку прикладывать». В очередной раз, убедившись в своей выпиющей безграмотности, вздохнула я. «Что за суконный шлем Васнецова?» «Буденовка! Это и есть суконный шлем!» Ирх поднял со стола свою шляпу и показал мне. «А это вот традиционная шляпа итальянских альпийских стрелков». А то, что ты назвала Буденовкой, называется «Суконный шлем образца 1918 года», разработанный для рабочей крестьянской Красной Армии коллективом художников, в который входили васнецов и Кустодиев. Продержалась она в войсках до 1940 года, когда была заменена на зимнюю шапку-ушанку. Понятно, о мой юный побег бамбука. Даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Спрошу только, зачем ты это знаешь? потому что это наша история, Лори. Впервые с момента нашего знакомства я увидела действительно серьезного чипа. «А по твоей песне получается?» Он горько ухмыльнулся. «Что действительно от героев былых времен не осталось порой имен. Готов поспорить, ты даже толком эту самую буденовку и не видела никогда. В древних фильмах только, призналась я, со звездами красными». «Один из моих предков носил такую», — вздохнул Чип. «Пропал без вести в войне, которую теперь Второй мировой называют. Так и не нашли. Никогда не думала, что мне будет стыдно за собственное пренебрежение к истории. Как по мне, ее просто нереально запомнить. Тысячи лет, сотни стран до объединения мира, десятки трактовок на каждую эпоху, миллионы имен и дат. Зачем это все, когда настоящего более чем достаточно?» но что-то во взгляде Ирха навело меня на неожиданную мысль. Я знаю миллионы деталей о судьбах сотен выдуманных персонажей и миров, копаюсь в истории Барлеона, выискивая упоминания о героях прошлого, но отказываю в этом своим собственным предкам. Была в этом какая-то дикая и очень обыденная несправедливость, настолько привычная, что ее практически невозможно разглядеть. Прости. Толком не осознавая, за что, выдохнула я. «Это ты прости». Ирх тихонько положил лапу на мое плечо. «Ты молода, нечего тебе голову моими стариковскими бреднями забивать. Так, что у нас дальше по плану?» «Эм...» Я с некоторым трудом вернула мысли в русло игры. «Надо бы порасспрашивать библиотекаря о песеннике. Может, он чего знает? Ща все расскажет». Ирх весело осклабился. Я тут себе чуть харчей припас в тормозке. Поможет язык развязать. Э, трррр! Что за кровавые сценарии рисует твое воображение? Мы ж не военные тайны у врага выпытывать собираемся, а расспросить уважаемого ученого Сильвари об одном из свитков в подведомственной ему библиотеке. И заодно позавтракать. Закивал Ирх, после чего выудил из одной из сумок внушительный шмат мяса и пучок зеленого лука. Ибо война войной а обед по распорядку. Возвестил мохнатый, после чего откусил разом половину куска, запихнул в пасть лук и смачно зачавкал, порыкивая от удовольствия. Достучавшись до скрывающегося в подсобке НПС библиотекаря, я вежливо представилась и спросила. «Просим прощения за беспокойство, уважаемый, но не могли бы мы побеседовать без лишних ушей?» Я выразительно покосилась на греющих уши игроков. «Только сначала попросите вашего друга не путать библиотеку с едальней». Библиотекарь недовольно указал на безмятежно чавкающего Ирха. Тот сделал невинные глаза, развел лапами, «Дескать, а что?» Проглотил прожеванные и дисциплинированно сложил перед собой лапы. Библиотекарь лишь покачал головой и шагнул назад в подсобку, приглашая нас войти. В компании плечистого Ирха в маленькой комнатке мгновенно стало так тесно, что разглядеть обстановку не представлялось возможным. Так о чем вы хотели поговорить? Среди книг мне удалось найти песенник, составленный когда-то кипреем, но он оказался не полон. Кто-то похитил часть свитка, и мне бы очень хотелось найти утерянную концовку песенника и отыскать злоумышленника. Вам известно что-нибудь об этом? Скучающее выражение на лице библиотекаря разом сменилось на смущенное. Боюсь, это я не доглядел. Покаянно признался он. Буквально пару месяцев назад песенник все еще был в порядке, и один из бардов как раз засиживался за ним вечерами, а потом я обнаружил, что части свитка не хватает. Что за бард? Тут же насторожилась я. Один из тех, кто пошел по пути певца клинков, как же его звали? Старик нахмурился, припоминая. «Вех, кажется. Я даже пытался его отыскать, чтобы спросить, что произошло. Но Веха никто больше не видел. Стражники говорят, будто он спустился с древа в лес и не вернулся. В последнее время многие не возвращаются». «Может, жителям леса не понравился его вокал?» Неуклюже пошутил Ирх. «Вы, свободные жители Барлеоны, обладаете удивительным даром возвращаться из серых земель. Видно поэтому...» Вы так легко шутите о подобном. Довольно сухо отозвался библиотекарь. Жить без пищи можно сутки, можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Неожиданно серьезно процитировал неизвестного мне поэта Чип. Вы, достопочтенный мастер, простите меня. Юмор мой порой такой тонкий, что никому кроме меня самого он и не виден. Взгляд НПС немного потеплел, и он примирительно кивнул. Каждый переживает беды по-своему. Но если вы хотите узнать, что стало с песенником Кипрея, расспросите об этом Веха, если вы, конечно же, сумеете его отыскать. Задание «Восстановление песенника» изменено. бард по имени Вех последним изучал песенник Кипрея, но сам пропал где-то в сокрытом лесу. Отыщите Веха и узнайте, что случилось с песенником. Спасибо вам, уважаемый. Мы попробуем отыскать его и восстановить песенник. А вы, случайно, не знаете кого-то из друзей Веха? Может, он говорил, куда собирается отправиться?» Сильвари почесал кустистую бороду. «Попробуйте отыскать его подругу Таволгу. Если Вех кому-то и сообщил, куда уходит, то ей». «Мы обязательно расспросим ее», — пообещала я. «С пристрастием!» — ввернул свое веское мяучип, за что тут же получил локтем под ребра. «Всего вам доброго!» — поспешно попрощалась я, выталкивая шерстистого любителя запугиваний прочь из подсобки. «Тебе там еще характеристику запугивания не предложили?» «Недавно предлагали», — безмятежно сообщил Чип. «Но я решил, что и без всякой характеристики справлюсь, так что не взял». «Это точно. Справишься». Я невольно представила, каково неписям видеть эту и без того не самую милую морду озлобленной. Оттрубив положенный срок в библиотеке, мы без особого труда отыскали Таволгу, которая и поведала нам печальную историю исчезновения своего возлюбленного. По ее словам, вёх отправился куда-то на север в попытке отыскать источник скверны, поразивший сокрытый лес. Отважный юноша, понятное дело, не вернулся, и мы отхватили задание отыскать пропавшего Веха. «По всему, видать, нужно будет лезть в вглубь этих оскверненных участков», — резюмировала я, распрощавшись с Таволгой. Куча заданий сводится к одному. «Насколько было бы проще с вертолетом?» — вздохнул Чип. «Пошли бы по спирали, прочесали бы весь район, потом забрали пехтуру и на базу. Но за неимением вертолета придется своим пешком добираться». На почту упало новое письмо. Свистопляска сообщила, что через полчаса у нее начнутся занятия в доме Маргаритки, так что при желании я могу присоединиться. — Слушай, Чип, а правду говорят, что те, кто в армии служил, в цирке не смеются? — Воистину так, — с жаром ответил Ирх. — А что? — Да я тут хотела сходить глянуть, как местные циркачи обучаются, а заодно проверить верность этого утверждения. Присоединишься? — пуркуабы и Нипа. Не — Нет, я когда-нибудь прибью этого полиглота. В лучших традициях возьму лютню и как приложу пожмущему черепу что аж до луны звенела!» «Ась!» — на всякий случай переспросила я, особенно не ожидая какого-то полезного для себя перевода. «Почему бы и нет?» — перевел Чип. «Это я у разведосов подцепил, они песенку пели такую, из фильма древнего про мушкетеров. У меня создалось впечатление, что наша доблестная армия занимается только просмотром старых фильмов и чтением книг». «А чем нам еще заниматься?» — сокрушенно вздохнул Чип. Все ж скука, рутина. Ну что, пошли посмотрим, что местные конкуренты могут нам показать интересного. Мысленно пообещав себе выяснить, сколько стоят амулеты связи, я отправила приглашение соломе и направилась в таверну в целях покупки булькающего угощения гостеприимной мимозе. Мои кулинарные навыки, конечно, позволяли приготовить простые и полезные напитки, но на потенциальный источник новых умений и заклинаний хотелось произвести самое лучшее впечатление — а значит, выпивка должна быть хорошей. Бутылка воды из какого-то труднодоступного минерального источника влетела мне в двадцать золотых, но я искренне надеялась, что это вложение еще окупится. Кто его знает, может, я обучусь чему полезному? Солома нагнал нас в последний момент, практически у самого порога дома мимозы. Только письмо прочел. Смущенный объяснил он свой встрепанный вид. Спешил очень. «Спешка, мой юный друг», — наставительно произнес Чип, «нужна лишь в трех случаях — ловле блох, расстройстве желудка и сексе с чужой женой. Да и то в крайнем случае спешка оправдана лишь тогда, когда ее муж на подходе». «А откуда ты знаешь, чем он только что занимался?» — добавила я, и наше с Ирхом совместное ржание заставило солому густо покраснеть. «Да ну вас!» махнул он рукой и поспешно постучал в дверь пресекая дальнейшие фантазии на тему собственного досуга дверь открыла уже знакомая мне свистопляска ого удивленно моргнула она при виде ирха ну у тебя и харя чип дернулся так словно ему залепили по морде а тут фейс контроль прижав уши уже знакомым мне жестом раздражения холодно поинтересовался он тогда я лучше вас подожду ребята не простодушно махнула рукой циркачка. «Просто я в первый раз такую расу вижу. Аж жуть берет! Называется как?» «Эскадрилья имени Стивена Кинга», – буркнул Ирх. «Ладно, ребят». Он положил лапы нам с соломой на плечи. «Я пока к местным родогастам схожу». Чип кивнул свистопляски и ушел. Впервые я видела, как у Мохнатого опустились плечи и чуть сутулилась спина. Видно, слова циркачки не на шутку его зацепили. «Чего это он?» — удивилась та, глядя вслед чипу. «Понятия не имею». «Честно», — ответила я. «Схожу, узнаю». «Погоди!» — свистопляска поймала меня за рукав. «Раз пришла, зайди хоть ненадолго, познакомься с Маргариткой. Захочешь потом чему научиться, будет проще». Я покосилась на переминающегося с ноги на ногу салому и нехотя кивнула. «Десять минут и впрямь ничего не решат». В десять минут я не уложилась. После вручения бутылки минералки принятой как дорогое вино урожая седой древности пришлось немного поговорить и сыграть пару песен мысли то и дело возвращались к расстроенному чипу и разговор не шел так что я искренне расхвалила таланты соломы и пока тот приковал все внимание слушателей игрой на виолончели тихо свалило ир искался на ветви призвания он с остервенением кромсал алибардой ни в чем не повинные чучело так что только свист стоял и солома во все стороны летела. «И чего ты ушел?» — поинтересовалась я, присаживаясь неподалеку. от чего я в цирке том не видел?» — ответил тот, умащиваясь рядом. «Еще конфликта с клоунами не хватало. Решать, что я их хлеб отбирать пришел. Ты не в курсе, у них тут сильный профсоюз? А то как бы драпот не пришлось». И он тревожно оглядел окрестности, приставив лапу козырьком колбу. Отмазка была так себе но развивать тему Чип явно не собирался, а потому я просто приняла предложенную игру. Не знаю, но на их месте я бы напряглась. Ты сам себе шипито на лапах. А если я на балалайке своей подыграю, так и вовсе всю публику сманим. А ведь идея неплохая. Ирх приобрел задумчивый взгляд. Кстати, я ж тут на друида переучился, сообщил он. Так оказалось, что у них бонус к лечению Сильвария и Ирхов. Видимо, из-за нашей близости к природе. Может, нам в команду друида какого найти толкового? Он пусть лечит, а мы всем миром отоварим этого зеленомордого засранца. Можно попробовать. Одобрила я сей план. Особенно, если с бонусом к лечению отыскать. Лечение. Как-то устало вздохнул Чип. Вот что тут в Барлеоне хорошо, так это лечение. Раз! На его лапах появилось травянисто-зеленое сияние, и через пару секунд системное сообщение оповестило о воздействии лечебного заклинания. «И все! Никаких тебе капельниц, датчиков, трубок, иголок, терапии, постельного режима, регенерационных аппаратов, проверок на совместимость тканей и периода восстановления. Ахалай-махалай, и ты здоров!» «Сильно достало?» — осторожно спросила я. «Бывало и хуже!» Преувеличенно бодро отмахнулся Ирх и поспешно сменил тему. «А у тебя как дела? Сочинила уже хит века?» «Вообще-то да». Обрадованная возможностью хоть немного приободрить товарища, призналась я. «Хит не хит, а что есть. Хочешь послушать?» «Спрашиваешь. Давай, шаляпин мой огородный, выдавай что-нибудь эдакое». «Всё б тебе поржать. Пойдём отыщем тихий уголок, чтобы никто не мешал». «Укромные уголки после картографии древа мы знали наперечет, а потому сразу направились в ближайшие, где я устроила лютню на коленях, и, чувствуя некоторое волнение, впервые исполнила новую композицию перед слушателем». Текст был еще чуточку сыроват, но все же баллада вышла красивой. Она повествовала о шестой и ее судьбе. Основную часть баллады занимала, конечно, история гибели ее возлюбленного, Становление мстительной некроманши и виденная мною битва с объединенной армией восьми раз. Заканчивалась баллада печально. Обуянная жаждой мести, шестая покинула свой дом и друзей, с которыми провела бок о бок не одну сотню лет, и ушла в неизвестность и мрак. Передо мной возникло свечение, в котором появился переливающийся серебристо-жемчужным светом свиток. Внимание! Доступна новая основная характеристика персонажа – сочинительство. Сочинительство влияет на способность Барда объединять эффекты нескольких песен в одну и уменьшает штрафы от такого объединения. Также сочинительство оказывает влияние на ряд других способностей и позволяет самостоятельно создавать уникальные заклинания путем создания новых произведений. Эффект от созданного заклинания слагается из многих факторов в том числе содержание, вложенного Бардем в новое произведение. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Я без раздумий приняла новую характеристику и по диагонали прочла последующее сообщение. Потом внимательней гляну. Сейчас куда важнее мнение слушателя о балладе. Открыта новая характеристика персонажа — сочинительство. Всего один. Вы создали уникальную песню – «Пламя мести». Месть – одно из самых разрушительных чувств мира. Месть не знает жалости и дружбы, месть уничтожает все без разбора. И первый месть сжигает того, кто ее вершит. Пламя мести сжигает все вокруг барда, творящего месть, не различая врагов и друзей. Время исполнения – заклинание требует поддержки. Стоимость исполнения – 1% от максимальных очков жизни в секунду. Урон. 1% от максимальных очков жизни цели в секунду. Радиус действия. Известность плюс сочинительство метров. Время восстановления заклинания 24 часа. Получено достижение. Уникальный репертуар первого уровня. До следующего уровня 19 сочиненных музыкальных произведений. Награда за достижение. Эффективность созданных уникальных заклинаний увеличена на 1%. Я взяла в руки мерцающий свиток и мельком глянула на свойства. Песенник Ларрелэй. Класс песенника уникальный. Содержит заклинание «Пламя мести». После использования песенник исчезает, а в книгу заклинаний добавится заклинание «Пламя мести». Внимание! Это заклинание уже содержится в вашей книге заклинаний. «Внимание! Этот песенник невозможно скопировать! Внимание! Этот песенник нельзя передать другому игроку!» Потрясающе! В голосе Чипа было столько искреннего восхищения, что на моем лице невольно расползлась широченная улыбка. «Всегда приятно знать, что твое творчество пришлось по вкусу слушателю». Неожиданно во вспышке портала появился Эбен собственной персоной. «Да». Задумчиво произнес седьмой. Прекрасная баллада, Лорелэй. Жаль только, что барды в своем творчестве не способны держать язык за зубами. Вы нарушили слово, данное Эбену. Репутация с Сильварио уменьшилась на тысячу пунктов. Текущий уровень — дружелюбие. Вот правду говорят, если родился дураком, дураком и помрешь. Творчество творчеством, но в балладе упоминается раскол, о котором я клятвенно обещала молчать. ну вот что мне стоило выйти из игры? Звякнуть Чипу на коммуникатор и сыграть ему новую песню в реале? Господи, ну почему ты не дал мне мозгов? Я... увлеклась. Простите. А что еще я могу сказать в подобной ситуации? Сама дура забыла, что в рамках игры это страшная тайна. Зато Чипу, как водится, было что сказать. Ирх вздыбил шерсть, упер руки в боки и недружелюбно уставился на Эбена. О, Гуталин, ты это, континентом не ошибся, малость? Не то, что я прям расист, но это частная вечеринка, и тебя в списках приглашенных я что-то не упомню. Чип, это Эбен, седьмой член Совета Сильвари. Я поспешно попыталась остановить разошедшегося приятеля. Уронит сейчас репутацию. И будет это исключительно моей виной. Да хоть рыцари круглого стола Камелота в полном составе. Совершенно не впечатлился Ирх. Дублирую. Тебя, Эбонит, сюда не звали. Не смею больше задерживать. Я открыла было рот, чтобы попытаться урезонить непрошенного защитника, но была остановлена властным движением руки Эбена. Все в порядке, Лер-Элей. Я давно знаю Ирхов. Наши друзья славятся необузданным, несдержанным сдержанным нравом и преданностью, так что ничего другого ждать не следует. Но мы столкнулись с проблемой. Ты не сдержала слово и весь расколе в Совете рискует распространиться. Моя задача — обеспечить безопасность будущей встречи, а ее залог — тайна. В том, что ты вообще впуталась в это, твоей вины нет. И тем более нет вины этого Ирха в том, что он теперь вовлечен но я должен предотвратить дальнейшее распространение слухов. У кого-то из вас есть решение этой проблемы?» «Язык мой болтливый вырвать. Вот решение. Но остаются еще руки для письма, так что мой вариант сводился к четвертованию. А вот чип оказался куда догадливей. «На губу нас решил отправить головешка?» «Ну так я не из вашего гербария. У меня собственное командование есть. В убежище!» Не совсем понимаю, как можно посадить кого-то на губу. Несколько удивился такому предположению седьмой. Но вы правы в том, что я решил отправить вас обоих подальше. На какое-то время. И да, ты совершенно прав, Чип. Я не могу напрямую приказать тебе подчиниться, однако могу попросить пойти навстречу. Я отправляю вас обоих на закрытый полигон, где обучаются некоторые из моих учеников. Он хорошо спрятан от чужих глаз, и оттуда вам не выбраться без посторонней помощи. В то же время на полигоне множество возможностей для тренировок, и это время не будет потеряно для вас обоих. Вы сможете хорошо повысить свои характеристики, возможно, даже получить кое-какие новые умения, а ко дню прибытия посольства я верну вас на древо». Я задумалась. С одной стороны, звучало неплохо. Мы явно попадем в какую-то специальную локацию с возможностью развития и вернемся к самому интересному. А с другой? Почти две недели черт знает где. Ни выполнения заданий, ни повышения репутации, ни заработка, ни классового тренера под рукой. И что будет, если мы откажемся от столь щедрого предложения? Чип сложил руки на груди и с вызовом уставился на Эбена. «Я буду вынужден изгнать вас из сокрытого леса», — «с сожалением», — сообщил седьмой. «Вы не оставите мне выбора». Мы с Чипом переглянулись. В принципе, неплохой вариант быстренько выйти в большой мир, но изгнание... Изгнание означает, что мы не сможем вернуться сюда, завершить дела и задания, осмотреть весь сокрытый лес. Я склонна согласиться с изоляцией на полигоне. «А я склонен послать его туда, где его окрас будет служить естественным камуфляжем», — рявкнул Чип. «Слышь, меланист, а сфигель ты мне условия диктуешь? Раз уж такой умный, чего с в ногу не ходишь и хором песни не поешь, а? Ты давай уж тогда доводи до личного состава? До нас, Слори, то есть. За какой такой морковкин хрен нас, как последних салабонов, в учебку запихивают?» Глаза имитатора на мгновение затуманились. Он явно пытался переварить изобилующую же организма организмомереть чипа. Наконец Эбен ответил. «Все очень просто. Твоей подруге не посчастливилось увидеть лишнее в своем сумеречном сне. Она дала слово молчать об этом и не сдержала его, оставив мне скудный выбор. Я или ненадолго изолирую вас, да в достаточно возможности для развития, либо изгоню. И если с Лорелей все просто...» то в твоем случае потребуется решение посла Ирхов. Но что-то мне подсказывает, что он предложит ровно тот же выход из положения. Итак, что вы выбираете? Внимание! За нарушение данного слова вы будете изгнаны из сокрытого леса с уменьшением репутации с Сильвари до недоверия или же будете изолированы на учебном полигоне до момента прибытия посольства картаса Вам будут предоставлены условия для развития навыков в период игрового заключения. «Я выбираю полигон», — решилась я. Слишком много незаконченных дел оставалось в сокрытом лесу, чтобы согласиться на изгнание. «Мудрое решение», — кивнул мастер-шпион. «Тогда и я тоже», — чип недобро прищурился и добавил. «Но потом вернусь». И ты, пятикантроп ботанический, пожалеешь, что не сокрылся в заповеднике для реликтовых видов. Компренде, хомбре!» Угроза седьмого не особенно впечатлила. А может, имитатор просто не нашелся, что ответить на столь странные и малопонятные речи игрока. Вместо этого он сухо поинтересовался. «Есть пожелания перед отправкой на полигон?» «Убейся об стену!» Тут же отозвался Чип. «Заманчиво, но нет!» Отказался от столь щедрого предложения Эбен. «А у тебя, Ларрелэй, есть просьбы?» «Да. Я бы хотела взять с собой несколько книг из библиотеки». «Это можно устроить. Скажи, которые тебе нужны». «Все, что рассказывают об истории сокрытого леса, Сильвари, Ирхах, Кипреи и Бардах. И одну на языке Картоса». «Хорошо». В следующее мгновение Эббен открыл портал и сделал приглашающий жест рукой. «Вам пора». «Что, даже чаю не попьем?» Ирх посмотрел на Сильвари так, словно хотел запомнить получше. Крутанул своей алебардой и сказал. «Пошли, Лори, посмотрим, как у них на полигоне кормят».